«Надо будет дать знать в полицию, а потому покорнейше прошу вас, пошлите пока мест за дворником», — тихо и даже ласково проговорил Лушин. «Гот дэр Я так и знал что она вороваль!» — сплеснул руками Амалия Ивановна. «Вы так и знали?» — подхватил Лушин. «Стало быть, уже и прежде имели хотя бы некоторые основания так заключать».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 «Удержите эту сумасшедшую!» — закричал он. В дверях в эту минуту рядом с Лебезетниковым показалось и еще несколько лиц, между которыми выглядывали и обе приезжие дамы. «Как? Сумасшедшую? Это я-то сумасшедшая? Дурак!» — завизгнула Катерина Ивановна. «Сам ты дурак! Крючок судейский низкий человек! Соня, Соня, возьмет у него деньги! Это Соня-то воровка!»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 — Государю, государю, к самому царю побегу, милосердному, в ноги брошусь, сейчас же, сегодня же. Я сирота, меня пустят. Ты думаешь, не пустят? Врёшь, дойду, дойду! Это ты на то, что она кроткая рассчитывал. Ты на это-то понадеялся? Да я, брат, зато бойкая. Оборвёшься? Ищи же, ищи, ищи, ну, ищи!» Екатерина Ивановна в выступлении теребила Лушина, таща его к Соне. я готовся и отвечаю, но уймитесь, не уймитесь. Я слишком вижу, что вы бойкая». «Это... это... это как же-с?» — бормотал Лушин. «Это следует при полиции, хотя, впрочем, и теперь свидетелей слишком достаточно. Я готов-с, но, во всяком случае, затруднительно мужчине по причине пола».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 Петр Петрович обвел кругом свою руку, показывая всем билет. «Воровка! Фон с квартир! Полис, полис!» — завопила Амалия Ивановна. «Их надо, Сибирь прогналь! Фон!» Со всех сторон полетели восклицания. Раскольников молчал, не спуская глаз Сони, и изредка, но быстро переводя их на лужина. Соня стояла на том же месте, как без памяти. Она почти даже не была и удивлена.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 Да она свое последнее платье скинет, продаст. басая пойдет, а вам отдаст. Коль вам надо будет, вот она какая. Она и желтый-то получила, потому что мои же дети с голоду пропадали. Себя за нас продала. Ах, покойник, покойник. Ах, покойник, видишь, видишь? Вот тебе поминки, господи. Да защитите же ее, что же вы стоите? Родион романович «Вы-то чего ж не заступитесь? Вы тоже, что ли, верите? Мизинца вы ее не стоите! Все, все, все! Господи! Да защити ж, наконец!» Плач бедной, чахуточной сиротливой Катерины Ивановны произвел, казалось, сильный эффект на публику.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 «Сударыня, сударыня», — восклицал он внушительным голосом, — «до да вас этот факт не касается. Никто не решится вас обвинить в умысле или в соглашении, тем паче, что вы же и обнаружили, вы воротив карман. Стало быть, ничего не предполагали. Весьма и весьма готов сожалеть, если, так сказать, нищета подвигла и Софью Семенну, но для чего же, мадмуазель вы не хотели сознаться?»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 не совсем понимавшая, впрочем, в чём дело, казалось, вся так и утопла в слезах, надрываясь от рыданий и спрятав своё распухшее от плача хорошенькое личико на плече Сони. «Как это низко!» — раздался вдруг громкий голос в дверях. Пётр Петрович быстро оглянулся. «Какая низость!» — повторил Лебезетников, пристально смотря ему в глаза.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 горячо проговорил Лебезетников, строго смотря на него своими подслеповатыми глазками. Он был ужасно рассержен. Раскольников так и впился в него глазами, как бы подхватывая и взвешивая каждое слово. Опять снова воцарилось молчание. Петр Петрович почти даже потерялся, особенно в первое мгновение. — Если это вы мне... — начал он, заикаясь. — Да что с вами, умели вы...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 Потом мне тоже подумалось, что вы хотите ее испытать, то есть придет ли она, найдя, благодарить. Потом, что хотите избежать благодарности, чтоб, ну, как это там говорится, чтоб правая рука, что ли, не знала. Одним словом, как-то этак. Ну да, мало ли мне мыслей тогда пришло в голову, так что я положил все это обдумать потом, но все-таки почел неделикатно обнаружить перед вами, что знаю секрет. Но однако мне тотчас же пришел в голову опять еще вопрос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 Соня слушала с напряжением, но как будто тоже не всё понимала, а точно просыпалась от обморока. Она только не спускала своих глаз Раскольникова, чувствуя, что в нём вся её защита. Катерина Ивановна трудно и хрипло дышала и была, казалось, в страшном изнеможении. Всех глупее стояла Амалия Ивановна, грозинув рот и ровно ничего не смысля. Она только видела, что Пётр Петрович как-то попался.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 все еще толпившихся в комнате, и с воплем и со слезами выбежала на улицу с неопределенную целью где-то сейчас, немедленно и во что бы то ни стало найти справедливость. Олечка в страхе забилась с детьми в угол на сундук, где, обняв обоих маленьких, вся дрожа стала ожидать прихода матери. Амалия Ивановна металась по комнате, вещала, причитала, швыряла все, что не попадалось ей на пол и буянила.